Глава 9. Тамгария. Гнома, получившего исцеление от плетения не называемого. Как же сильно я перепугалась, когда Киерилу во время снятия с меня плетения стало плохо, и по окончании процесса он упал в обморок, и над ним захлопотали все его подруги. А ведь не должна. Он мне никто. Более того, если подумать, то и вовсе враг. Но не то чтобы враг, но он буквально обобрал княжество моего отца. А значит, и мое, а также наших союзников. Но ненависти я не ощущала. В конце концов, он не виноват в происшедшем. Это все неназываемый, что пытается зачем-то напакостить Киэриэлу. А он, оказывается, рассар. Вот почему его аура такая яркая. Более того, я вдруг осознала, что из замка мне уходить почему-то не хочется. Словно меня действительно околдовали. Даже на пару слезинок вдруг пробило. Здесь так уютно. «Это все потому, что дома меня после всего случившегося ничего хорошего не ждет. Хоть действительно оставайся. Но нет. Остаться я, конечно же, не могла. Так или иначе, но вернуться все же придется. Лишь переночевала в замке». Кирилл, когда очнулся утром, предложил не сбивать ног, одомчаться с ветерком на черные молнии. Но я отказалась. Еще одного перелета я не перенесу. Думала, он попросит или даже потребует магическую клятву, чтобы я молчала о том, что услышала о нем, что он и не называемый, как он сказал, одного поля ягода, но не стал. Тогда я уже поинтересовалась этим моментом. Все же мне не хотелось вольно или невольно причинять вред тому, кто не сделал мне ничего плохого и вообще спас и всячески оберегал. «А смысл?» — ответил Киэрилл. Конечно, мне хотелось бы подольше остаться инкогнито, но рано или поздно правда все равно выплывет наружу, причем скорее рано, чем поздно. Тот же неназываемый через своих последователей обо мне может растрепать, чтобы создать кучу проблем, раз уж сам дотянуться не в состоянии. Да и тебе придется как-то объяснять свое исцеление. Скажу, что это работа архимага, что он в последний момент нашел решение. «Можно и так», — кинул человек. Я буду благодарен, если ты так скажешь, но ничего требовать не стану. Я так и сделаю. Спасибо. Извини, если что не так. Распрощавшись со всеми, я покинула Карем и присоединилась к отцу. Солдаты уже сворачивали лагерь. Некоторые отряды и вовсе выступили. Несмотря на то, что почти никто из них не пострадал, выглядели бойцы хмурыми и недовольными. Над всеми давлела тяжесть поражения первого за много сотен лет. Если об этом станет известно во внешнем мире, а рано или поздно информация просочится, то их репутация как непревзойденных бойцов сильно пострадает, а значит, упадут заработки наемных отрядов. Оставалось только догадываться, что творилось в Ставке, когда отец озвучил князьям сумму контрибуции. «Отец!» «Там горе! Что ты здесь делаешь? Пришла проводить меня?» «Нет, я иду с тобой». Меня исцелили от заклинания не называемого «Проклятие!» «Я думал, что тебя отец это наоборот обрадует». «А?» «А, да, конечно. Прости меня, дочка. Это я по другому поводу. Но почему он не мог сделать это еще вчера, до битвы?» «Я на это ничего говорить не стала. А то ведь что мешало ему подождать эти несколько часов?» «Ладно, чего уж теперь» тут, дочка, вот еще какая напасть приключилась». «Что?» «Твоя помолвка с ардаром сыном Гаграна, расторгнута». «Почему?» — поинтересовалась я. «Я особо расторжению этого союза не расстроилась. Любви между нами нет, мы и виделись-то всего пару раз. Этот союз, как и водится в правящей верхушке, больше политический. Хотя против ардара сына князя Железной Горы, я тоже ничего не имела». Но расторжение помолвки — это все же неприятное известие и очень большая редкость среди подгорного народа. Ведь слово «гнома» крепко, как камень. А тут такое. Эммм... Из-за твоего пребывания в плену у человека. И что? Ну... Они думают, что я порченая? Взбесилась я. Так пусть маги проверят. Не в этом дело. Мы знаем, что это не так. Они это знают. В крайнем случае с помощью магов убедиться что это не так. Но остальным-то ничего не докажешь. Слухи все равно пойдут. А это урон репутации. Не будешь же твой будущий муж каждому встречному и поперечному давать удостовериться, что ты не порченная. Это, наверное, скажется на репутации еще сильнее. Устраивать дуэли? Ну и демоны с ним. Так-то оно так. Да только никто меня в жены брать не захочет. Поняла я. «Ну и пусть. Пойду в жены к какому-нибудь мастеру». «Боюсь, что даже мастера побрезгуют», — вздохнул отец. «Значит, в жены к подмастерью», — топнула я в ярости ногой. «Да хоть к ассенизатору. Ишь, какие брезгливые все стали». «Этого уже я не допущу. Это урон уже моей репутации. Значит, останусь девой». «Нет, девой ты тоже не останешься». Это ты сейчас о чём, отец? Есть один вариант. Отец, говори и не отводи при этом глаз. В общем, я наскоро успел переговорить о твоём замужестве с... Ну, говори же. С Баргом, сыном Рамгнара, князем Изумрудной горы. И предварительное согласие уже получено. Что? Ты хочешь отдать меня за этот поросший мхом валун? Окончательно разъярилась я. «Он же в 20 раз старше меня. Ему почти 400 лет. И ты хочешь отдать меня за него? За этого вонючего Борова, у которого в венах течет уже не кровь, а пиво?» «Тамгария!» «Что там тамгария?» «Не забывайся. Я твой отец и ответственен за твое будущее». «Такого будущего мне не надо. Лучше уж остаться старой девой». «Тамгария!» «А что же, он не опасается за урон своей репутации?» «Нет. Никто не посмеет усомниться в твоей чистоте, если ты выйдешь за князя из Умрудной горы». «Дескать, потому что уж кто-кто, а он точно бы не стал брать в жены порченную человеком девку?» Там «Тамгария». «Ясно. Только ты забыл назвать мне еще одну причину столь поспешных переговоров», — вздохнула я. «Какую?» «То, что ты продал меня ему как какую-то вещь, а еще говорил, что я твоя любимая дочь». «Тамгария, как ты можешь?» «Во сколько ты меня оценил, папочка?» «Тамгария...» 1 миллион? Два?» Отец под моим напором как-то разом сдулся. Значит, действительно продал. И несмотря на его вид, как у побитой собаки, жалости к нему я не испытывала. Его, конечно, можно понять. Из-за этой войны он понес большие финансовые потери. Но и я не вещь. Пусть даже столь дорогая, чтобы продавать меня точно постельную рабыню. «Так сколько?» «Три. Лучше я буду восьмой у этого человека, чем разменной монетой». «Что ты такое говоришь, Тамгария?» — скинулся отец. «Что слышал? Я не пойду с тобой домой. Я вообще домой не пойду». Я выскочила из отцовского шатра и побежала назад в замок. «Охрана! Схватить ее!» Несколько воинов из личной охраны отца бросились за мной в догонку. Еще пара устремилась на перерез, но задние не успевали, слишком неповоротливы и медлительны в своих доспехах. А что касается тех, что бегут на перерез, то я скостовала свое любимое заклинание, выложившись почти полностью, и земля перед ними превратилась в забучий песок, в который они и угодили, погрузившись по грудь. «Одумайся, там гария звучал мне вслед отцовский глаз. «И не подумаю». Кирилл, остро понимающий, что победа в сражении не означает победы в войне. «Ты готов?» — поинтересовалась у меня зеленоглазка. «К чему?» «Как к чему?» «К первой брачной ночи!» — засмеялась Алгранна, проявившаяся на месте растаявшей, как мираж гоблинки. «С кем?» «Как это с кем?» — удивилась мягкая лапа, занявшая место Орчанки. и «Это еще кто?» «Как кто?» — изумилась Сашелесса, сменившая оборотницу. «Кентавриха? Кто?» «Кентавриха», — подтвердила Тамгария. «Или ты думал, что на ней только ездить будешь или воду возить?» «Да, раз оседлал ее, то, по их обычаям, ты теперь ее муж?» — кивнула уже Лития. «Никого я не оседлывал, да еще кентаврих. Это же вообще ни в какие ворота не лезет». «В несознанку пошел». Делана удивила Сдрианда. о чём вы вообще? Какая ещё к демонам кентавриха? Не знаю я никаких эгогон. самое натуральное Спас ты её. Так что надо, Киря, надо!» Заливисто засмеялась Хайлэйса. «А на очереди тебя ждёт огра, троллиха, ламия!» Начали перечислять закружившиеся вокруг меня хороводом мои гражданские жёны. Заорал я, схватившись за голову руками. Я проснулся с диким криком и в холодном поту, чуть не сверзившись с кровати. «Фу ты!» – встряхнул я головой, прогоняя сновидение. «Приснится же такое, а? Честное слово. Лучше в меня доставали более традиционные кошмары. Ну, там, пускай за мной зубастые чудовища гоняются, неназываемый на алтаре ржавым ножом потрошит, еще что-то. На это хоть пожаловаться остальное можно». «Ну, не рассказывать же всем, что меня действительно терзает. Никого больше спасать не буду. Хватит!» – пробормотал я. «Тем более кентаврих, тролих и огрих. С прочими ламиями и русалками. К черту! Причем мне это почему-то всегда снится после сильного истощения. Обычно в нем виновата суккуб, но в этот раз она ни при чем. Остается только надеяться, что этот сон точно не пророческий». А то кентаврихи, огрихи да тролихи. Это ж каким достоинством надо обладать, чтобы их удовлетворить? Не говоря уже о том, что существа эти далеки от самых непритязательных норм привлекательности. Удавиться можно. Так, стоп, что-то меня совсем не в ту степь с этим понесло. Думаю о всякой чуше. Оборвал я себя. Эк, меня торкнуло. Я лег обратно на кровать и попытался добрать оставшиеся до общей побудки часы. Надо только порадоваться, что комната звукоизолирована, и моих криков ужаса никто не слышал. Хотя звукоизолировали эту комнату, чтобы не слышали совсем других криков. Ну, да ладно. Утром гнома ушла, а для меня все началось по-старому с тренировки с Сашелессой. И то, что я вчера несколько перетрудился, сначала сражаясь с железными големами гномов и их магами, а потом исцеляя Тамгарию так, что в итоге выпал в осадок, в расчет не принималось. Когда об этом заикнулся, желая выбить себе еще один выходной, я получил в ответ. «На ногах стоишь?» «Стою». «Значит, здоров и готов к бою» защищайся и на меня обрушился град ударов и тут волей неволей начинаешь защищаться чтобы не получить болезненных синяков и порезов а режет сашуля филигранно потом целебными амулетами лечат по блажку в вамперреса мне все же сделала отменив занятия верховой ездой гномы все еще стояли лагерем и мало ли кому что в голову взбредет вдруг кто то посчитав себя ну очень сильно оскорбленным большой суммой выкупа «Захочет решить проблему самым кардинальным способом. В том смысле, что нет человека, то бишь меня, нет проблемы. Тем более, что вот он я, красуюсь почем зря». «К нам гости», — сказала Алгранна, на всякий случай приглядывающая за лагерем гномов через своего орла. «Кто? Они решили взять реванш?» — подорвался я, поспешив к стене. «Нет, реваншем тут и не пахнет. А вот возможными проблемами — вполне». Подбежав к стене, я быстро взобрался наверх по лестнице и понял, о чем, собственно, шла речь. К замку бежала Тамгария, а следом куча воинов. Ну и что мне теперь делать? в Вампиресса и телепортировавшаяся с крыши Арчанка синхронно пожали плечами. Я направился вниз встречать гостей. Тамгария подбежала к замку аккурат к моменту остановки лифтовой платформы и заскочила на палубу. Хм... И как это понимать, Дуэра? Не отдавайте меня им. Им я вас, конечно, не отдам, но вот отцу... А отцу тем более не отдавайте. В чем, собственно, дело? Он меня продал. э как это? За три миллиона сосватал с князем из Умрудной горы. А я что, рабыня, чтобы меня продавать? Так, стоп, давайте с самого начала. В общем, через пять минут я понял, в чем дело. Что ж, девушке можно только посочувствовать. Ее подложили под старым шестый валун. «Счастьем там точно не пахнет. Этот старпёр, из которого уже песок сыплется, нет-нет достанет да её попрекать пленом. В запале какой-нибудь ссоры будет называть человечей подстилкой. Какое уж тут счастье в личной жизни. А то ещё и бить станет. Ну а мне-то что делать?» «Выкупи её!» Со смехом предложила моё второе я. «Денег у тебя куры не клюют». «Да я бы, может, и выкупил. Но папаша не продаст. Упрётся рогом». На принцип пойдет. Его ж потом свои задолбают за это. Князь подгорного народа продал свою дочь человеку, которому проиграл битву, чтобы не платить контрибуции. Да от него же камня на камне не оставит Так что пусть платит. И потом, ну, останется она у меня. И что мне с ней делать? Вестима что? Детишек. Фу ты. К замку тем временем уже двигалась процессия во главе с князем Серебряной горы. Не отдавайте меня, Кейрилл, все равно я стану отверженной среди своего народа, тогда лучше стать еще и вне народа, чем...» Там Гаррия едва сдерживала слезы, ну и так все понятно, ей можно только посочувствовать, попала так попало, и пусть косвенно, но я в этом тоже виноват. «Отдай мою дочь, человек!» «Ох, снова заново», — тяжело вздохнул я, — «вы еще скажите, что я ее колдовал и заставил сбежать от вас!» «Очень вас прошу, не наступайте на одни и те же грабли второй раз». Князь только насупился. Как мыслящий разумный, он понимал, что это не так, что сам сильно прокололся с этим сватовством. Ему бы подождать пару-тройку не то что лет, а хотя бы месяцев, и, глядишь, все прошло бы как по маслу. Но тут даже мне стало ясно, что ситуация безнадежна. Там Гаррия не захочет возвращаться туда, где ее все будут тихо презирать, вплоть до слуг. А то и открыто. Несмотря на свою упертость, как видно, это понял и сам князь. Да и кто пожелает такой незавидной судьбы своему ребенку? «Присмотри за ней», — сказал он, посмотрев на спрятавшуюся за меня дочь, враз осунувшись. Развернувшись, князь поплелся обратно. «Поднимаемся». Хм, кажись сон в чем-то оказался пророческим», — усмехнулся мой внутренний голос. «Хм» и министр строительства у тебя все же будет, как уже есть министр сельского хозяйства. С последним не поспоришь». Гномы, наконец, снялись и ушли на юг к своим горам. Алгранна сопровождала их отход через своего питомца. Эстафету готовилась подхватить лития на черной молнии. Зеленоглазка определяла там гаррию на ПМЖ в одну из еще свободных комнат. Остальные возились с детьми. А я пытался вникнуть в дела своего баронства, графства, герцогства. Получалось как-то не очень. Хотя появившиеся финансовые возможности открывали просто запредельные горизонты. Но тут главное не надорваться. Все нужно делать постепенно и последовательно, а не хвататься за все сразу. Первым делом, конечно же, надо начать возводить нормальный город. Город – это показатель статуса моего владения. Надо оснастить армию, И прямо сейчас озаботятся в первую очередь детским образованием. Дети – наше все. Будущее – опора власти. Хотя, как и в любом деле, тут надо не переусердствовать. Чтобы они на эту власть, то бишь на меня, класть с прибором не стали. Для чего построить школы? Как обычные, так и магические. Для чего где-то нанять магов-учителей? Ну, кто пойдет сюда, в эту глухомань, учить да еще полукровок? Вопрос лишь в цене. Цинично заметила мое второе «я». «Тоже верно. Даже если заплатим в три, дорога, оно все равно будет того стоить. Появятся обученные маги, а в этом мире маги – это все. Архимаг как раз поможет с программой обучения. Зря, что ли, он ректор Королевской магической академии?» В зал вошла вампиресса. «У нас проблема Ксирал». «Кто бы сомневался, – вздохнул я. – В чем они заключаются?» Как сообщает наша разведка, три королевства, в которых сильнее всего закрепился орден Ольера Светозарного, договариваются о союзе, совместным военным походом против нас. Гадство! К этому союзу может присоединиться еще парочка королевств поменьше. Полдюжины великих герцогств, ну и вольные бароны, коим про нас напели демон, знает, что... Примерная численность сил, что может выступить против нас? Больше ста тысяч человек. Это минимум. Объединенная армия трех королевств. Я так и обмер. Это много. Это просто дико много. Обычно государства тут сражаются армиями, численность которых доходит едва до 40 пятидесяти тысяч. Меня сметут так же легко, как смел бы американский футболист чедушного дистрофика. «Да уж...» «Думаю, к весне они утрясут последние нюансы договора и выступят». «Что бы их? То одно, то другое. Спасибо, Сашуль. Сто тысяч. И не абы кто, а регулярная армия, профессиональные солдаты и не менее профессиональные маги. Боевые маги. Их там не меньше десятка тысяч наберется. Черт бы их побрал». Да у меня население немногим больше, и это с бабами и детьми. Но где наша не пропадала? Придется наращивать тупую ударную мощь из самых простых големов с максимальной защитой. Так как в прошлый раз големы показали себя не с лучшей стороны. А это вновь куча мифрила уйдет в никуда. Я, конечно, в тиране сила, но меня быстро раскатают в блин. Там ведь с десяток крутых архимагов обязательно найдется». Остается надеяться, что их удастся хорошо прижать в болотах. Но тут тоже не все гуд. Наверняка командующие учтут опыт похода армии, ордена и примут все меры для защиты. Ладно, надо отдать приказ, чтобы начали заготовку древесины для ускоренного строительства големов. Трофейных терминаторов ганглир с бригадой кузнецов уже латают. Благо мы вдвоем с рыцарем смерти их не сильно потрепали всего-то и надо что склепать получившиеся половинки друг с другом при помощи железной полосы до да конечности какие обрубили на место присобачить алгран на их потом душами оснастит и получатся действительно эффективные бойцы а не то что было раньше не стоит забывать и про старого знакомого не называемый как пить дать попытается половить рыбку в мутной воде я даже не хочу гадать что он может предпринять да всё, что угодно вплоть до похищения кого-то из моих «Жён, может, стоит как-то оформить отношения? Но, честно говоря, слабо представляю себе церемонию». «Да чёрт с этой церемонии, это сущий пустяк!» Вновь заржало моё второе «я». «Ты о брачной ночи подумай!» Ой ё Ножки у кровати хоть выдержат их общий вес, я уже о вместительности молчу, разве что их поперёк кровати штабелем в притирку друг к другу положить». Я поспешил прогнать мысли о дальнейшем процессе исполнения супружеских обязанностей. Очень уж это получалось... да ни в какие ворота не получалось. Изврат в чистом виде. Но можно же в разных спальнях по очереди осенила меня «Ага-ага», продолжал смеяться надо мной мой внутренний голос. «А теперь посчитай, сколько времени на это уйдет. От заката до заката». Да тут даже эльфийской выносливости не хватит, даже если в Виагру жрать тоннами. Блин, ну тогда можно разнести церемонию на несколько дней. А порядок какой установишь, по алфавиту что ли? Обидятся ведь и порвут тебя на британский флаг. Всё честно, по мере поступления. Сначала зеленоглазка, потом алгранна. <связь> «Можно и так, вот только боюсь, что к концу недели топливные баки уже опустеют, и сорвешься ты в крутой пике, а у тебя на очереди парочка неудовлетворенных жен останется, если к этому времени еще кого-нибудь не спасешь, <связь> с тебя и останется». <связь> «Так, к черту все, это не к спеху, надо сосредоточиться на деле». Я пошел отдать приказ лесорубам начать в массовом порядке заготавливать древесину. Но стоило только лесорубу сделать первый удар топором по дереву, как ко мне в зал ворвалась разъяренная дриада. «Кирдрилд, немедленно останови вырубку леса!» – вскричал дрианда. «Я, конечно, остановлю, раз ты так настаиваешь, но они рубят засохшие деревья. Они не умерли, лишь глубоко заснули, и я их разбужу». «Ясно. Но понимаешь, в чем дело, Дрианда? Мне нужны големы. Много големов. Потому как по весне к нам придет враг, и с ним придется сражаться». Дрианда немного успокоилась и присела за стол. «Я могу вырастить тебе големов». «Вот как?» «Да». «Вот это да. Биороботозавод. Я невольно представил себе грядки с големами». «Да уж, это что-то с чем-то». «Отлично. Это просто прекрасно». «Такого сложного механизма я сделать не смогу», показала она на моего буратина «А вот такой, пожалуй, осилю». И вновь показала на моего телохранителя-знаменотца. «Чё-то я не понял», признался я. «Ну, у него два разных способа соединения. Один вон какой сложный». Я подозвал буратина моего деревянного первенца, на котором отрабатывал различные системы сочленения. И Дрианда показала на карданный способ, когда идёт сочленение через вилки. «А вот это смогу!» Дриада показала на шаровой способ. «Это просто замечательно! И как быстро они смогут вырасти?» «Все будет зависеть от количества выращиваемых и силы, какой я смогу располагать. Их нужно много, как можно больше. А вот что касается силы, то тут придется поговорить с остальными. В частности, с Алгранной и, возможно, с кайлейсой. «Слушай, а ты можешь вырастить что-то подобное?» Я быстро нарисовал на листочке бумаги ракету. Самую примитивную конструкцию с небольшим стабилизатором как в голове, так и в хвосте. Обычный цилиндр, разделённый на три секции. Самая маленькая, одна четвёртая часть, сопло движка. Самая большая, половина размера, топливный отсек. Правда, я ещё не придумал, что можно использовать в качестве топлива. Но вариантов хватает. Можно воду в купе с элементалем огня. Можно какой-нибудь горючий газ, болотный, к примеру. Ну и голова, боевая часть. Чем ее снаряжать, тоже пока не придумал. Но варианты есть. Тот же болотный газ. Со взрывчаткой связываться не хотелось. Размером эта штука с мой рост. И примерно такого диаметра. Показал я руками калибр. А вот эти части нужно сделать полыми. Да без проблем». «На этот раз я представил поле, засаженное ракетами, и рабочих, спиливающих мне уже созревшие экземпляры. Не выдержав, расхохотался в полный голос. «Это ж полный сюр! Бред сумасшедшего!» «Почему ты смеешься?» — нахмурилась Дриада. «Не обращай внимания», — сказал я, утерев слезы. «Просто представил себе картину роста ракет. И чего в этом такого?» Просто в моем мире это сложнейшее производство. А здесь это одно из разрушительнейших средств убийства. Будет расти точно какая-то капуста. Ладно, забудь. Раз мы можем выращивать ракеты, тогда к черту големов. Точнее, пусть тоже растут, но так, без огонька, на будущее. Для них все равно душ нет, мне бы на железные наскрести. Без душ они слишком тупы и легко уничтожимы.